Глава 30. Паук на ваши головы. Через час. Катарина. В доме Верконте было на удивление тихо и спокойно. Впервые с момента приезда за нами никто не следил. Только вездесущая Холли разочек поинтересовалась, спустимся ли мы к ужину или прикажем подать в комнату. Скрываться от остальных родственников мы не планировали, наоборот, готовились к торжественному запуску крота — Поэтому попросили предупредить нас за полчаса, а пока заказали мятный чай и бутерброды. Горничная принесла всё моментально и больше нас не беспокоила. Это наталкивало на определённые мысли. «Похоже, главным менталистом в доме был именно Дорн», прошептала Акину стоящий на столе горшочек с задумчивым взглядом. «Зверька мы ещё не вытаскивали, ждали, пока слиняет Холли». «Что значит Дорн?» В мысли ворвался возмущённый голос Дагмана. «Главный менталист в этом доме — я». «Ты вообще вне конкуренции», — воскликнула, едва сдерживая улыбку. Речь шла о врагах. «Ну, если так», — фыркнул паук. «Кстати, скоро спущусь к вам. Новостей много, не хочу рассказывать по телепатической связи». «Может, отдохнёшь хоть немного?» — с сомнением поинтересовался Сантьяго. «Тебе ещё кротом управлять». Вот именно, перебил его Паук. Нужно немного размяться и отвлечься от ментальной магии. Ждите. Догман отключился, наше мнение его не интересовало. Впрочем, как и обычно, если Мак что-то решил спорить бесполезно. Но нам это было на руку. Я сгорала от любопытства всю дорогу прикидывала, какие новости нас ждут и где в особняке подозрительные зоны. А ещё хотела убедиться, что с управляющим плетением Диего всё в порядке и поскорее передать штурвал пауку. Пусть сам следит за этой пакостью. Меня ждут новые признаки проклятия. К ночи как раз проступят пятна на растениях и специфические улики на картинах. Последний пункт меня особенно интересовал. Масло и акварель по-разному реагировали на теневую магию. Я не зря заранее приметила наиболее подходящие картины яркий солнечный акварельный пейзаж, на котором легко выявить участки помутнения, и роскошный закат над морем работы Ивара де Айвазо. Работа была выполнена маслом, и я надеялась, что она не пострадает. Картины мастера я обожала, к тому же с акварелькой было проще работать. С неё можно снять магический слепок, не касаясь полотна, а масло слишком глубоко впитывает теневую магию. Мне понадобится крохотный кусочек материала для проведения экспертизы. Если всё пройдёт гладко, сможем сузить зону поиска и воссоздать часть отпечатка проклятия. Именно по нему и будем искать убийцу. «Катарина, помоги мне». Сантьяго отстегнул запонки и закатал рукава, готовясь пересаживать крота. Чтобы пушистый агент не очнулся раньше времени, его усыпили магией. Упаковали в специальную воздушную капсулу, а затем прикрыли землей саженцем. «Что нужно делать?» — поинтересовалась, подходя ближе. «Я сейчас приподниму куст, а ты быстро достанешь капсулу». Мора выудил из артефакта хранилища небольшую лопатку. Я даже не стала спрашивать, откуда она там взялась. За время расследования уже перестала удивляться и приняла как должное. Из амулета дракона при желании можно вытряхнуть что угодно. Немного накренив горшочек, он прошёлся по краям лопаткой и начал осторожно вытаскивать куст. Инквизиция заранее огородила его специальной плёнкой, чтобы нам не пришлось по уши перемазываться в земле, извлекая агента. «Под кротом будет пластина с пружиной», — добавил Сантьяго. «Нажми на неё и дождись, пока она поднимется до нужного уровня». Легрант с микеллы предусмотрели даже это — чтобы после извлечения крота наш цветочек не упал на дно горшка. Они подложили второе дно с автоматическим подъемником. Крот у меня. Отсчиталась, осторожно вытащив непрозрачную капсулу, похожую на саркофаг. Если бы наблюдала за зрелищем со стороны, упала бы от смеха. Только подумать, сегодня вся Инквизиция работала над тем, чтобы пронести двуххвостого зверька в дом покойного мафиози. Уму непостижимость, с чем приходится сталкиваться во время расследований. Активирую подъёмник. Добавила, переложив капсулы на стол и нажав кнопку. Дождавшись, пока дно горшочка поднимется, Сантьяго выдрузил цветочек обратно и подровнял землю. Я внимательно осмотрела стол. Кажется, мы даже не на пакости лени нигде. Всё чисто. Крато нужно адаптироваться. Дракон подключил саркофаг к магическому накопителю. «Разбудим его чуть позже и...» Он замолчал на полуслове, реагируя на звон сигнальной сети. Но через секунду до нас донёсся бодрый телепатический голос Дагмана. «Это всего лишь я. Откройте гостю окно, будьте добры». Сантьяго занимался зверьком, поэтому на зов откликнулась я. Подошла к балкону и настежь распахнула дверь. Штора тут же качнулась, пропуская Дагмана. А по стене скользнула крупная птичья тень. Я вздрогнула от неожиданности, но вовремя вспомнила, что Ефайсаля работает под прикрытием, прикидываясь орлом. «Благодарствую». Паук плотно зашторил занавески и, убедившись, что с улицы его никто не сможет увидеть, развеял иллюзию невидимости. «Где наш новый сотрудник?» «Спит», — отозвался дракон. «Чтоб я так жил», — фыркнул менталист. «Первый день на службе и такие льготы». «В отличие от нас он работает за еду», — в тон ему отозвался Сантьяго. «Но если настаиваешь, попрошу Микелу пересчитать твою зарплату». «Обойдусь», — отмахнулся Дагман, подходя к саркофагу с пушистиком. «Крупный экземпляр. Как вы собираетесь проносить его в сад?» «Хороший вопрос». «Есть несколько вариантов», — уклончиво ответил дракон. «Позже их обсудим. Ты, кажется, новостями угрожал». «Угу». Паук подхватил с подноса стакан и, плеснув себе апельсинового сока, уселся у ближайшее кресло. Иллюзия пирата скрывала его истинный облик. Я не могла оценить, насколько он выжат. Но, судя по прыти, с которой менталист спустился с крыши, всё было не так уж плохо. «Начнёшь с Роберта или со сканирования», — уточнил Сантьяго, присаживаясь напротив. Я же перебралась поближе к капсуле с кротом, хотелось понаблюдать за процессом пробуждения. «Смадлен», — ответил паук. Она пришла в себя полчаса назад. Маргарет осмотрела её, выдала успокаивающее зелье и порекомендовала до завтра не вставать с постели. «Погоди, я думала, мисс Каруту забрали в госпиталь?» — нахмурилась. «Нет, ей оказали первую помощь и перенесли в комнату», — пояснил паук. Мисс Гасаль оставила с ней сестру-сиделку, а сама ненадолго телепортировалась на работу. «На работу ли?» — вздохнула, прикидывая варианты. «Я связывался с нашими агентами. Она действительно была в госпитале». Паук сделал небольшой глоточек сока и задумчиво постучал пальцами по бокалу. «Маргарет вернулась незадолго до вас и с тех пор безвылазно торчит в комнате Мадлен». Она ни разу не пыталась навредить девушке, наоборот. Влила массу магии, чтобы поставить её на ноги и смягчить откат от управляющего аркана тела. Неожиданно. Понять бы ещё, с какой целью она так заботится о родственнице. Сомневаюсь, что леди Гассаль замучила совесть. Вздохнула я. Скорее она по приказу Донны готовит Мадлен к новому марионеточному плетению. Им ведь ещё артефакт искать. «Не будь такой категоричной», — усмехнулся паук. Судя по эмоциям, Маргарет её действительно гложет чувство вины. «Она могла не лечить откат», — добавил Сантьяго. «Плохое самочувствие жертвы никак не сказывается на работе управляющего плетения. Кансильери протащил бы Мадлен через весь особняк, даже будь она при смерти». «Об этом я и не подумала». Слишком устала от местных куколоводов и аферистов, поэтому в каждом видела врага и подозревала худшее. «Утверждает, что Маргарет — светлая душа, я не собираюсь», — добавил Дагман. «Странностей в поведении и эмоциях хватает. Но продуманной злодейкой не назвать. Роберта она также пыталась вылечить, и не раз. Я нашёл следы её вмешательств». «Ага, выходит, я не ошиблась» семья действовала заодно пытаясь спасти беднягу хорошая новость облегченно выдохнула а что с не лети впереди дракона перебил меня паук дай и по порядку все рассказать прости улыбнулась примирительно подняв руки с роберта все сложно немного помедлив продолжил маг ему не раз стирали память и использовали как марионетку Кроме отпечатков Дорна, я нашёл следы работы Розалинды, Тиля, Маргарет и Екатерине. Ой, бедняга, как же по нему прошлись-то? Над ним не просто поработали, а несколько раз переехали ментальной каретой. Паук стало а потёр переносицу. Если бы вы только знали, сколько я провозился, чтобы хоть немного залатать дыры и снять необходимые слепки. Даже представить страшно честно ответила. «Кстати, если бы канцельерий не прокололся в оранжерее и Микелло не передала мне отпечатки плетения, я бы никогда не нашёл на ауре Роберта его следов. Очень хитрое заклинание». «Я так понимаю, о тотальном сканировании памяти не может быть и речи?» — уточнил Сантьяго. «Не хотелось бы добивать парня». «Нет смысла», — ответил Дагман. Он не помнит, что делал, находясь под управлением. Но самое необходимое я выяснил. Донна, Тилли и Маргарет работают заодно и подчиняются Серебряному Лису. А Дорн пешкать Ирине. Что ж, не густо, зато наши догадки подтвердились. «Дай закончить», — фыркнул паук, заметив мой понурый взгляд. В момент смерти брата младший Верконти действительно находился в казино. Это он помнит наверняка. А какие события предшествовали этому, идёт ряд провалов. Я попытался просканировать светлые промежутки и поймал недотертые воспоминание о визите в аптеку. «Ого! А вот это уже поинтереснее будет. Роберто покупал то самое фейское снотворное, от передозировки которым якобы скончался Карло», продолжил менталист затем он направился в гости к брату и оставил флакон на столе в гостиной а после идет новый провал я едва собрал осколки воспоминаний воедино ты гений в который раз с чувством воскликнула эти сведения на вес золота но «Ну, я рассчитывал на большее рассмеялся паук кто ж знал что придется потратить столько сил на лечение парня информация подтверждала нашу теорию Верконти действительно доверял не убийце, а управляемой марионетке. Потому и подпустил врага так близко. Похоже, искать нужно среди слуг. Не было никакого таинственного гостя. Диего подчинил кого-то из служанок. Больше никто не мог забрать снотворное из гостиной и подсыпать хозяину. Но как точно он всё рассчитал? Слуг проверяли первыми, поэтому Тирини купил порошок через Роберто. А самому парню обеспечил железное алиби. «Нужно просканировать ауры горничных», — устало добавил паук. «Возможно, найдём ещё одну жертву с дырявыми мозгами, хотя не уверен, что дело выгорит». «Почему?» — недоуменно уточнила. «Сильные маги не идут в прислугу», — пояснил Сантьяго. «А обычных людей проще взять под контроль и замести следы вмешательства». «Но следы проклятия он бы никак не подчистил». Губы невольно скривились в злорадной усмешке. Хотелось как можно скорее вывести тварь на чистую воду и заставить заплатить по счетам. Вечером проберёмся к картинам и снимем отпечатки. По ним сможем найти марионетку. Думаю, ставим кальмари разделались таким же способом. Но чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, нужно найти хоть одну куклу. Катарина, я правильно понимаю, что сильный менталист может наложить проклятие удалённо? поделившись силой с марионеткой», — уточнил Сантьяго. «Да, сил на этот трюк идет немерено, но такой манёвр возможен», — кивнула. «И это возвращает нас к теме усилителей и вопросу, на кого работает комиссар Диес». Дракон поднялся с кресла и подошёл к столу. «Пора будить нашего агента. Предлагаю не дожидаться вечера и запустить его пораньше». «Сейчас?» — нахмурилась как ты себе это представляешь спустим его по плющу с помощью теней пояснил сантьяго кстати дорны дамы еще не вернулись нет догман отставил пустой бокал и присоединился к нам думаю зверька и впрямь лучше выпустить до их возвращения сейчас в доме тихо как в склепе прекрасный шанс добраться до усилителя